Глава 32. Дорвавшись друг до друга, мы несколько дней не вылазили из кровати. Я приходила домой, готовила, играла немного с детками и убегала обратно к Зарецкому. Ничего не могла поделать с собой, это было выше меня. Я всегда его любила, и теперь это чувство возросло в несколько раз. Матвей молчит, лишь зубами скрипит от злости иногда. Вот и сейчас я варю супчик для нас и Зарецкого, а Матюша мрачнее тучи, чем меряет кухню шагами. Слушай, Маш, это уже не смешно. А кто смеется? Ты понимаешь, что согласилась на роль любовницы. Его злые слова ошпаривают меня кипятком. Нет, нет, Сабина ни разу не появлялась за все эти дни. Матюш, понимаешь, я торчу у него дни и ночи на а ее нет. Не нужен он ей, да и она ему. И тем не менее она ему жена, а ты никто. Как не хочу признавать его неправоту, но не могу, он прав. Я вообще сейчас непонятно в каком качестве. Я парю в эйфории от собственных гормонов, дорвавшихся до любимого мужчины, вообще не думая о будущем. А вот моего брата это будущее волнует. Маша, может, нормального мужика найдешь себе? В смысле нормального? Ну, задумывается Матвей, не женатого. Ты молодая, еще, дети маленькие. Найди им папу и себе мужа успокойся, наконец. Я уже нашла, тихо отвечаю ему, набычившись. И мужчину, и отца своим детям. На другого я не согласна. Ты сейчас говоришь как эгоистка и как разлучница. У него жена и ребенок. Подумай об этом, когда будешь очередной раз ложиться к нему в кровать. Прекрати, осуждаю братца. Вообще не твое дело. Маш, ты сегодня сама не своя. Кирилл подмечает мое подавленное состояние. С недавних пор ему разрешили прогулки по территории госпиталя, и мы вышли на свежий воздух. «Кирилл, а если Сабина узнает о нас?» «Тебя Сабина, что ли, волнует?» Кирилл останавливается, приобнимает меня, прижимает к себе. Пахнет прелой листвой, дождем, без шапки уши щиплет морозом. Но я не замечаю ничего вокруг. «Она ни разу не пришла ко мне, у нее своя жизнь, у меня своя». «Но вы женаты», — возражаю я. «А каковы наши с тобой отношения? Я что, твоя любовница?» «Это так унизительно». Мне обидно. Как же мне обидно за себя, хотя в этом виновата только я сама. Не шла бы у него на поводу и не страдала бы так теперь. Маш, гладит он пальцами мою скулу, ласкает губы, рассматривает, будто картину в музее. Ты моя любимая женщина. Я пытался бежать от тебя, от своих чувств, но, как видишь, это бесполезно. Я не могу без тебя. Как увидел тогда в Питере, так и потерял голову. Ты уехал, не сказав ни слова. У меня были большие проблемы. Кирилл отпускает меня. Это было ужасное время. Бизнес рушился, а потом смерть брата меня окончательно подкосила. Но ты женился на Сабине. Недоумеваю я. Нет, у нас неэффективные отношения. Поднимаю на него голову. Неужели правда? Да, Маш, между нами нет никаких отношений. Сабина была девушкой Кости. А как же ребенок? Эля ведь твоя дочь. Зачем ты мне врешь? Я считаю ее своей дочерью. Крепко держит мои запястья Кирилл. «На самом деле она ребенок моего умершего брата». А В изумлении застываю, даже дергаться перестаю. Не могла такого даже предположить. «Я поэтому сказал тебе тогда за ужином, что, видимо, мне так и воспитывать чужих детей, твоих двойняшек и Элю». «Ох, Кирилл, знал бы ты, чьи на самом деле двойняшки, но у меня до сих пор сомнения». «А зачем ты живешь с Сабиной? Зачем говоришь, что у тебя жена и ребенок? Кирилл озирается видит невдалеке пустую скамейку под опавшим клёном, увлекает меня туда, садится, широко расставив колени, опирается на них локтями, сцепляет пальцы в домик, задумывается, будто погружается в воспоминания. «Константин умер у меня на руках, его ранили, как и меня на улице, но он дотерпел до больницы. Я бросился к нему. Он был весь в крови, мой брат-близнец, и, несмотря на боль, он умолял меня разыскать его девушку». Она только забеременела от него, даже живота еще не было. Он просил меня заботиться о ребенке, как о своем. Он даже не знал, дочь у него родится или сын. И о его девушке он тоже просил позаботиться. Я пообещал ему? Как видишь, свои обещания я выполняю. Я люблю Элю, как свою родную дочь. Это кровь моего брата, моего близнеца. Его продолжение. У нас с ним одинаковый набор ДНК, и она похожа на меня. Я записал ее на себя. Я не хочу, чтобы она... Когда-нибудь узнала, что не я ее отец. Я хочу дать ей всю любовь и заботу, которую не успел дать Костя, понимаешь? Возвращаюсь домой в сметенных чувствах. Джип Зарецкого стоит на привычном месте, дожидаясь из больницы своего хозяина. У меня каждый раз сердце сжимается, когда я понимаю, что он стоял бы тут вечно, если бы его... О, Господи!» Хотя почему вечно? Сабина бы продала его и глазом не моргнула. Вдруг автомобиль подмигивает мне, ничего не понимая, всматриваюсь. Нет, сигналит мне другой автомобиль, спортивный, что стоит рядом. Просто в сумерках примирищилось что-то. «Эй, ты!» — опускается стекло спорткара. «Сабина? За рулем?» «Ну да, как я могла забыть про ее автомобиль? Иду мимо». «Эй, слышишь? Я к тебе вообще-то обращаюсь!» — не унимается Сабина. «Чего надо?» — так же грубо осведомляюсь я, проходя мимо. «Поговорить надо, садись! Нам не о чем с вами разговаривать. Ошибаешься, еще как есть!» — нагло ухмыляется девка. Уже скрываюсь в подъезде, мне в спину прилетает. «Моего мужа решила захомутать, не выйдет! Я никому его не отдам!» Хлопаю дверью подъезда. Какой кошмар! Хорошо, что соседей вокруг не было, однако до чего я докатилась!» вся на нервах готовлю ужин кормлю деток и матвея идемте собирать пазл зову ребятишек потому что меня трясет все, а пазл обладает антистрессовым свойством «Пазл, пазл радуются мои котятки притаскивают яркие коробочки с картонными кусочками начинаем собирать винни пухом матюша гремит на кухне посуды и у нас с ним теперь разделение труда я готовлю он моет посуду он пылесосит а я мою полы и так во всем Я рада, что брат почти исправился и вылез из игровой зависимости. Потихоньку трясучка начинает меня отпускать. Мы собираем три или четыре пазла, пока в дверь не раздается звонок. «Кого там притащило? Вздрагиваю я про себя.